Заметили, что напрасно они обременяют себя и других этими вопросами. в «Вьеду надо послать», — отвечали они. Потом следовал другой, третий вопрос, все в том же роде. «И все надо вьеду послать?» «Все», — сказал, потянув себя в воздух, льеда. «Ну, много же у вас дела вьеду», — подумал кто-то подле меня вслух. Но я, вспомнив, какими вопросами осыпали японцы с утра до вечера, Нашего знаменитого пленника Василия Михайловича Головнина нашел еще, что эти вопросы не так глупы. Они уехали поздно ночью, улыбаясь, приседая и кланяясь. А между тем наступал вечер с нитями огней по холмам, с отражением холмов в воде, с фосфорическим блеском моря, с треском кузнечиков и криком грибцов. «Ассельян!» «Ассельян! Но это уже мало заняло нас. Мы привыкли, ознакомились с местностью, и от оттого шканцы и ют тотчас опустили, как только буфетчики, янсен и Витул, зазвенели стаканами, а вестовые, с фуражками в руках, подходили то к одному, то к другому с приглашением чай кушать». Баниосом на прощание сказано было, что есть два письма. Одно к губернатору, а другое выше. чтобы за первым он прислал чиновника, а другое принял сам. «Скажем губернатору», — отвечали они. Они, желая выведать о причине нашего прихода, спросили, не привезли ли мы потерпевших кораблекрушений японцев. Потом, не надо ли нам провизии и воды. Две причины, которые японцы только и считали достаточными, для иноземцев, чтобы являться к ним. И то в последнее время. А прежде, как известно, они и потерпевших кораблекрушение своих же японцев не пускали назад в Японию. «Вы уехали из япона говорили они. «Так ступайте, куда хотите». С иностранцами поступали еще строже. Их держали в неволе. Но время взяло свое. И японцы уже не те, что были 40-50 и более лет назад. С нами они были очень любезны. Спросили об именах, о чинах и должностях каждого из нас и все записали, вынув из-за пазухи складную железную чернильницу вроде наших старинных свечных щипцов. Там была тушь и кисть. Они ловко владеют кистью. Я пробовал было написать одному из опербаниосов свое имя кистью, рядом с японской надписью и осрамился латинских букв нельзя было узнать прошло два дня в это время дано было знать японцам что нам нужно место на берегу и провизия провизии они прислали небольшое количество в подарок а вместе объявили что не смеют дать его без разрешения из еду На третий день после этого приехали два баниоса. Один бывший в прошедший раз, приятель наш, Бабагар Дзаймон, который уже ознакомился с нами и освоился на фрегате. Шутил, звал нас по именам, спрашивал название всего, что попадалось ему в глаза, и записывал. Он был, по-видимому, очень добр, жив, сообщителен. Другой самбро Не думайте, чтобы в понятиях, словах, манерах японца, за исключением разве сморкания в бумажке до да прятания конфет, но вспомните, как сморкается две трети русского народа и как недавно барыни наши бросили редикюли которые наполнялись конфетами на чужих обедах и вечерах. Было что-нибудь дикое, странное, поражающее европейца. Ровно ничего. Только костюм... Да действительно нелепая прическа бросается в глаза. Во всем прочем, это народ, если не сравнивать с европейцами, довольно развитой, развязный, приятный в обращении и до крайности занимательной своеобразностью воспитания. Об этом придется говорить ниже. Баниосы привезли с собой переводчиков Льоду и Садогору. Их принял сначала пассет, потом адмирал в своей каюте. Баниосов посадили на массивные кресла, несколько человек-свиты сели сзади, на стульях. Адмирал поместился на софе против них, а мы вчетвером у окошек на длинном диване. Льода и Садогора стояли согнувшись так, что лиц их вовсе не было видать, и только шпаги торчали вверх. Баба город Займон, наклонясь немного к Льоде и втягивая в себя воздух, начал говорить шепотом, Скоро и долго. У него приятная манера говорить. Он говорит, как женщина. Так что самые его отказы и противоречия смягчены этим тихим, ласковым голосом. «Хи! Хи! Хи!» Отрывисто и усердно повторял Льода, у которого подергивала плечи, и пот скатился струями по вискам. В каюте было душно, снаружи жарко, до двадцати градусов. Лиода, выслушав, выпрямился, обратился к пассету, который сидел подле лебониосов, и объявил, что губернатор просит прислать письмо, адресованное, собственно, к нему. Про другое, которое следовало переслать в Еду, к высшим властям, он велел сказать, что оно должно быть принято с соблюдением церемониала, а он, губернатор, определить его сам не в состоянии. И потому послал в столицу просить разрешения. «А как скоро можно сделать путь туда и обратно?» — спросили их, зная, впрочем, что этот путь можно сделать недели в три и даже, как говорит английский путешественник Бельчер, в две недели. Им сказано было и об этом. Баба отвечал, однако ж, что, вероятно, на ответ понадобится дней тридцать. Он извинялся тем, что надо обдумать ответ. Но адмирал настаивал, чтобы ответ прислали скорее. Тогда Садогора отвечал, что курьер помчится, как птица. Один из свитый все носился с каким-то ящиком, завязанным в платок. Когда отдали письмо Баба Займону. он развязал деревянный лакированный ящик, поставил его на стол, принял письмо обеими руками поднял его в знак уважения к колбу, положил в ящик и завязал опять в платок, украшенный губернаторскими гербами. После этого перевязал узел шнурком, достал из-за пазухи маленькую печать, приложил к шнурку и отдал ящик своему чиновнику, сказав что-то переводчику. «Хи, хи, хи», — повторял тот, и, обратившись к нам, перевел, что письмо — Будет доставлено верно и в тот же день. Адмирал предложил им завтракать в своей каюте, предоставив нам хозяйничать, а сам остался в гостиной. Мы сели за большой стол. Подали по обыкновению чаю, потом все сладкое, до которого японцы большие и охотники. Пирожков, еще не помню чего, вино, наливку и конфеты. Японцы всматривались во все, пробовали всего понемножку и завертывали в бумажку то конфету, то кусочек торта. Аль-Йода прибавил к этому и варенье. И все спрятал в свою обширную кладовую, то есть за пазуху. «Детям», — сказал он нам. Гостям было жарко в каюте, они вынимали маленькие бумажные платки и отирали пот. Другие, особенно второй Баниос, Сморкались в бумажке, прятали их в рукав, обмахивались веерами. Гашкевич завел ящик с музыкой, и вдруг тихо под сурдиной раздалось «Гроссе-гроссе» из Роберта. Но это мало подействовало. Баба сказал, что у него есть две табакерки с музыкой. Голландцы привезли. В углу накрыт был другой стол для нескольких лиц и свиты. Баба не пил совсем вина. Он сказал, что постоянно страдает головной болью. И от того прибавил он, — вы видите, что у меня не совсем гладко выбрита голова. Ему предложили посоветоваться с нашим доктором, но он поблагодарил и отказался. Вообще мы старались быть любезны с гостями. Показывали им после завтрака картинки и, между прочим, в книге Зибальда изображение японских видов. Людей, зданий, пейзажей и прочего. Они попросили показать фрегат одному из баниосов, который еще в первый раз приехал. Их повели по палубам. Они рассматривали пушки, ружья и внимательно слушали объяснения о ружьях с новыми прицелами, купленных в Англии.